всех убивают тех, кто верит в насилие, то все остальное уже не имеет особого смысла. Я верю в закон, в справедливость, верю во взаимную терпимость, но я ношу большой револьвер мэм и всегда опускаю его в ход, если надо. Татхил и его люди по-прежнему не показывались. Или у них что-то случилось, или они застряли в пути, или они по-индейски подкрадываются к нам, чтобы окружить и подстрелить в удобный момент. Снег и лед покрыли кучу пустой породы, выброшенной из туннеля. Так что вряд ли они сразу догадаются, что тут есть шахта. Энджи увидела мою книжку и взяла ее в руки. «Вы изучаете эту книгу?» Она смотрела на меня с любопытством. «Да, мэм. Есть на свете книжки, вроде этой, которые позволяют человеку гордиться тем, что он человек. Вы что, хотите стать юристом?» «Нет. Мой брат Орин». уже сделался законником, но он всегда был мастак поговорить. У него от природы дар, по подвешенный язык, а меня природа ничем не одарила, мэм. Я просто человек, который пытается, как может, делать то, что считает правильным. Только я так полагаю. Ни один человек не имеет права жить неграмотным и темным. В таких краях, как здесь, темнота – это преступление. Если человек собирается голосовать, «Если он собирается принимать участие в делах своей страны и в управлении ею, то он обязан понимать, что к чему. А я, считаю, вовсе не учился, мэм. Вот и пытаюсь поднабраться ума-разума из этой книжки и из других. Ведь когда-нибудь я почувствовал, что меня заливает краской. Я надеюсь завести детишек. Они будут ходить в школу, а мне неохота, чтобы они стыдились своего отца». «Как бы это у них совести хватило?» – возмутилась Энджи. Вы ведь добрый, отважный. А, а вот и они, сказал я и присел пониже за кучей хвороста. Нам сюда было слышно, как хрустит снег у них под сапогами. Их там было пятеро. Татхила я узнал сразу, а двое рядом с ним были, видимо, братья Биггилоу. Уилл Бойд выглядел совсем вымотанным после подъема на гору и такого холода. Рядом с ним брел Бен Хоупс. Единственный, кого тут не хватало, это был этот белоголовый юнец с двумя револьверами. Я за ними следил, пожевывая веточку с винчестером в руках и хмурился. Что-то они дурака валяют, потому что на таком расстоянии... «Выходи, секит, мы хотим поговорить с тобой!» «А я вас и так слышу! Выходи оттуда!» «А мне тут возле костра тепло! Мне тут удобнее!» Они заспорили между собой... Потом Тадхил зашагал к пещере, ну и я положил пулю в снег прямо у него под ногами. И он остановился так резко, что чуть не упал. А знаете, ребята, у вас сложности посерьезнее, чем у меня, заметил я тоном легкой беседы. Уйма снега выпало после того, как вы поднялись в горы. Куда вы собираетесь теперь? Слушай, Сэкит, сказал Татхил, мы знаем, что ты сидишь на богатой заявке. Так вот, единственное, чего нам хочется Это ее часть. Зачем тебе затевать глупости? Тут нас на всех хватит. А зачем делиться? У меня есть заявка, у вас, ребята, только возможность помереть в снегах. И я устроился чуть поудобнее. Эй, Татхил, ты, сдается, мне еще ничего не понял. Когда вы забрались сюда, вы забрались в ловушку. Проходы закрыты. И нам с вами придется провести здесь зиму. Надеюсь, вы захватили с собой еды на 5-6 месяцев. «Если ты не выйдешь, Секет», – пригрозил Татхил. – «мы войдем внутрь». «Если я выстрелю еще раз, Татхил, то буду стрелять уже не в ноги». «Было холодно. Я такие места знаю и потому понимал, что нас ждет». «Погода прояснилась. Уже сейчас холодно, градусов 10 ниже нуля. А за несколько часов температура может упасть до 50». «Бен!» – окликнул я. «Ты-то не новичок!» «Расскажи своим приятелям, как холодно на высоте 10-11 тысяч футов в ясную ночь. Мы тут застряли на всю зиму, до самой весны. И ты, небось, уже все понимаешь? Вам нужен кров, топливо, пища. Дичи нет на такой высоте. Все уйдет в долину пониже. Но если прямо сейчас пойдете по следам, так еще можете выбраться, а?» Моя поленица закрывала половину устья туннеля, до высоты более 4 футов, прикрывая нас от ветра и от прицельного огня. Туннель, следуя за жилой, немного сворачивал в сторону, достаточно, чтобы спрятаться одному человеку. И я шепотом велел Энджи отойти за поворот. Хотя мне и не удавалось полностью загородить вход, но каменные стены действовали как отражатели и отбрасывали тепло костра обратно на нас. И, наконец, в борьбе за жизнь у меня было три бесценных преимущества перед ними. Кирка, лопата и топор. Они пришли, чтобы отобрать у меня шахту, а я пришел, чтобы работать в шахте. Я знал, что они могут сделать по крайней мере две вещи, страшно для нас опасные. Они могли обрушить густой огонь на стенки и свод туннеля, и тогда пули будут рикошетить и начнут метаться в тесном пространстве. Такие пули, расплющившийся камень, превращаются в бесформенные зазубренные лепешки металла и раздирают тело в лохмотье. Еще они могли убить моих лошадей. Если они убьют их в устье туннеля, это может перекрыть нам поле зрения и даже закрыть выход. Возможно, они и так обречены здесь на смерть, но я собирался вывести их отсюда, если смогу. Где-то вверху на склоне треснула на морозе ветка. Было очень тихо, ледяная тишина. Бойт топал ногами и жаловался. «Этот Бойт кончит первым. У него просто не хватит духу тянуть так долго лямку. Из них всех протянет больше всего Бен Хоупс. Внезапно они повернулись и кинулись к деревьям. Надо было уложить хоть одного, подумал я. Но теперь уже поздно стрелять. Они оказались по тремя большими деревьями за кустами. Я слышал, как трещат ветки. Они раскладывали костер. Ну, ребята... Вам понадобится что-нибудь посерьезнее, чем костер. Но где еще этот? Малыш. Их же было шестеро. Один споткнулся, упал там внизу. Ведь весь тот нижний каньон – сплошная мешанина валунов и бревен. Он сейчас завален снегом. Пуля ударила в обрубленное бревно за мгновение до того, как грохот выстрела отдалился в горах. Я потянулся за кофейником и наполнил свою кружку. Держал ее обеими руками, чтобы согреть пальцы, и сидел неподвижно, как камень. Потом выстрелы посыпались градом. Одна из пуль ударила в свод тоннеля над выходом и обсыпала мои дрова и хворост дождем каменных осколков. «Стойте там сзади, Энджи. Не двигайтесь с места, пока можете». «Тель, мы выберемся отсюда». «Энджи, я мог бы вам соврать, но я не знаю. Если хоть один из нас выберется, считайте повезло». Несколько минут они вели непрерывный огонь, и я не мешал им стрелять, держа кружку в руках и ждал. Наконец они прекратили стрельбу и начали спорить. Нам было слышно. Может, они там решат, что мы убиты? Я очень на это надеялся. Наконец заорал Татхил, позвал меня, но я не издал ни звука. Потом один за другим раздались два выстрела, будто на пробу. Одна пуля ударила снова в камень над выходом. другая влетела прямо внутрь. Снова закричал Татхил, а я допил кофе и выглянул через щель в поленице. Еще выстрел. Пуля с сердитым звоном ударила о камень глубоко в пещере. Они снова начали спорить, голоса доносились, но слов разобрать было нельзя. Потом раздвинулись кусты и к пещере двинулся Том Биггелоу с револьвером в руке. Он продвигался чем ближе, тем медленнее. Самому тревожно было. Остановился, вскинул револьвер и выстрелил. Это был выстрел наспех, вроде проверочный. И пуля шлепнулась о скалу сбоку от входа. Бегелоу еще помешкал, а потом пошел дальше, теперь уже решительнее. Ему оставалось пройти еще с дюжину шагов, и тогда я подал голос. «Хватит, Бегелоу! Бросай пушку!» Он резко дернулся и начал поднимать револьвер. «Бросай!» – говорю. Сейчас он уже видел дуло моей винтовки. «На таком расстоянии даже ребенок не промазал бы из Винчестера». Он разжал пальцы и выронил револьвер. «Слушай, Лоу, твой брат был убит, потому что пытался жульничать, когда сдавал мне карты. Я его честно предупредил, чтобы он не трогал оружие. Но он решил рискнуть, я не хотел его убивать». Том Лоу ничего не ответил. «Снимай оружейный пояс», – велел я. Он расстегнул пряжку и обронил пояс на снег. «Ладно, я тебя отпускаю. Можешь идти. Только сперва скажи мне, как вы, ребята, собираетесь добывать кормежку? Проходы закрыты. Нашу еду отобрать не сможете. А если бы и смогли, то вам ее и на неделю не хватит. Мы можем выбраться обратно». «А ты спроси у Бена Хоупса. Попроси его, пусть расскажет насчет Элла Паркера». «А, а кто это?» «Он отправился через горы с компанией. У них кончилась жратва, и он съел всех остальных». «Всех пятерых. В этих самых горах. Ты к этому готов, Биггиллоу? Ты врешь? Ладно, тогда иди». Теперь у них на один револьвер меньше, а может быть на 11-12 патронов. Когда настанет ночь, они попробуют подобраться ко мне. Но и положим, на фоне белого дня далеко они не подойдут. «Этот Татхил и все остальные. Они с собой вьючных лошадей вели?» – спросил я у Энджи. «Нет», — сказала она. «Они думали сразу отправиться обратно. Но тогда пища у них скоро кончится. Чтобы они не собирались делать, действовать им придется сразу». Внезапно, как только Том Бигелоу скрылся среди деревьев, я торопливо выпустил три пули наугад в их сторону. Выждал несколько секунд, а потом выстрелил еще раз, опустив ствол Винчестера чуть ниже. Дрожа от холода, я подбросил хворосту в костер». Голодный огонь подкрался вдоль веточек, потом нашел смолистый сосновый сук и вспыхнул. Тут же в кровлю тоннеля ударила пуля, срикошетила и попала в костер, расшвыряв в стороны угольки. Я стряхнул искры с одежды и постели. И в этот момент вторая пуля рванула меня за рукав и ударила в пол, сразу за костром. Я видел за деревьями их костер». Лёжа ничком на холодном полу и выжидая, я тщательно прицеливался в темное пятно на краю освещенного круга. Это могло быть бревно или пенёк, но это мог быть и человек. На мгновение я расслабился, потом глубоко вздохнул, выбрал свободный ход спускового крючка, медленно, свободно выдохнул и спустил курок. Раздался хриплый, сдавленный скрик, а за ним последовал Жуткий рыгающий звук, я такого в жизни не слышал. Ни от человека, ни от животного. Прогремел ответный залп, я выстрелил еще четыре раза, захватив участок фута в четыре возле костра. А потом выпустил заключительную пулю прямо в огонь. «Энджи», — сказал я, — «найдите-ка холодной муки там у меня в тючке. Возьмите немножко, добавьте мясо и сварите вместе. Когда стемнеет, попробуем выбраться». «А мы сможем?» попробовать сможем. Как не тревожило меня, что сделают отхилы его дружки, а холод меня тревожил еще больше. Надо как-то спасаться, мы должны попробовать. И попробовать надо, пока остаются силы. Энджи была не в том состоянии, чтобы второй раз зимовать в горах. У нас слишком мало еды для зимовки, нет нужной одежды, снаряжения. Ну и как неплохи наши дела, там снаружи сейчас еще тяжелее. Я надеюсь, что человек, которого я подстрелил, умер. Так для него лучше. Мои лошади, напуганные стрельбой, убрались подальше от пещеры. Сейчас они двинулись было обратно, но прежде, чем добраться назад, их уложили два быстрых выстрела: сначала в ючного коня, а потом о полузу. Первый раз за много месяцев я выругался черными словами. Отец никогда не был силен в брани. Мать ее на дух не переносила, так что мы с братьями выросли, не приучившись к крепким словечкам. Но на этот раз я высказался. Это были хорошие лошади, они никому не мешали, но я знал, почему их убили. Эти люди там в кустах, они что-то понимали. Им не хватает пищи, а конина все-таки мясо, и не такая уж плохая еда, если на то пошло. Наступила ночь, появились звезды. Ветер потек с окружающих гор, словно льдистая вода. Луну пока мы не видели, лишь белый свет лег на горные вершины. Пару раз я выстрелами стряхнул снег с кустов, а потом мы с Энджи поели, как смогли. Я положил в мешок остатки вяленого мяса и одеяло свернул второй тючок. Внутрь сложил боеприпасы. Взял длинную палку удилище, с которым я ходил ловить рыбу, выставил ее наружу. и подтащил к себе оружейный пояс Тома Биггиллоу, а потом и револьвер. Вынул из пояса патроны и заполнил ими пустые ячейки на своем поясе. Вытряхнул патроны из барабана и топором загнул боек ударника. Потом сделал на своем мешке веревочную петлю, чтобы повесить топор, а кирку и лопату засыпал под стенкой пустой породой. Ее на полу там хватало. Наверное, они их найдут, но я вовсе не собирался облегчать им жизнь. Время от времени пуля ударялась о стенку туннеля или в дрова. Я отвечал, но не сразу, с большими промежутками времени. Хотел, чтобы они привыкли подолгу ждать моих выстрелов. Все шансы были за то, что они попытаются атаковать под покровом темноты. Хотя некоторое время их темные фигуры будут выделяться на снегу. Однако, если они сообразят... «Быстро пересечь долину далеко в стороне, а потом подкрасться к нам вдоль скалистой стены?» «Будьте готовы выходить», – прошептал я Энджи. «Я думаю, они что-нибудь попробуют совсем скоро. Мы их отобьем, а после того – удерем». Я выбрался из кучи хвороста и тихо выскользнул наружу. И продвинулся вдоль скалы, пока мне не открылся обзор в обе стороны. Замер и прислушался. Сперва ничего. Довольно долго. А потом легкий шорох грубой одежды обветку. Я дождался, пока замечу движение, поднял винтовку, затем увидел движущуюся тень и выстрелил. Кто-то закричал, послышалось тяжелое падение, пуля ударила в скалу рядом с моей головой. Я пригнулся и быстро побежал обратно в туннель. Снаружи слышалась ругань, прогремело несколько выстрелов. Я схватил тючки и нацепил один себе на спину. Энджи уже надела меньший. Несколько мгновений мы выжидали. Я послал пулю между деревьев, целясь на вспышку выстрела. А потом мы выскользнули наружу. Участок возле устья туннеля лежал в глубокой тени. Мы быстро прошли вдоль стены и, достаточно удалившись в сторону, свернули в лесок. Нам надо было дойти до каньона, где жила Энджи, спуститься по тропе, по которой они поднимались следом за нами, и не сбиться с нее в темноте. Потом перебраться на другую сторону долины и взобраться по крутому склону Осыпи на голый, покрытый льдом гребень, с которого открывается вид на Вальеситос. Будет ли это под силу девушки, я не знал. Оказавшись среди деревьев, мы направились к выходу из долины с шахтой и немного сбавили ход, перейдя на ровный шаг. Снег замерз, теперь мы двигались по прочному настилу, где можно было обойтись без снегоступов. Да мы их и бросили, все равно они развалились. Отслужили свое, нелегко им досталось. Пока стоят холода, снег останется прочным. Ну а если начнет теплеть, намерзший после дождя лед будет немного таять под снегом. Тогда уже все. Сиди на месте и не дергайся. Один неверный шаг, и снег у тебя под ногой заскользит по тающей подкладке. увлекая за собой пласт со всего склона в одной гигантской лавине. Конечно, мерзнуть радости мало, но сейчас холод наше спасение. Чем крепче, тем лучше. Мы двигались ровным шагом. Никто из них не кинется в нетерпении следовать шахту. Даже когда они поверят в то, что мы убежали. Но ну, а когда они ее смотрят, то сразу начнут искать золото. Большую часть того, что валялось, я забрал. Им придется поработать киркой-лопатой. чтобы добраться до стального, Но пройдет немного времени, и им станет не до золота. Начнут их припекать другие заботы, поважнее. Время от времени я останавливался, чтобы Энджи могла перевести дух и чуть расслабить усталые мышцы. Она держалась молодцом, не жаловалась. Луна ярко освещала стены каньона, когда мы добрались до ведущей вниз тропы. Энджи схватила меня за рукав. Тель... «Неужели мы должны?» «Да, должны». Я попробовал ногой тропу и решил, что по настилу спускаться будет немного легче, чем по рыхлому снегу поверх ледяной корки. Осторожно, осторожно, будто по яйцам ступая, я двинулся вниз. Ветер кусал открытые части тела, от холода деревенели мышцы. Каньон внизу сиял открытой черной пропастью. Над нами высились гребни и вершины, чистые, белые, сияющие в лунном свете дикой красотой. Нечасто доводится человеку в жизни поглядеть на такое зрелище. И я остановился на минуту, просто вбирая в себя эту картину. Энджи стояла сзади, придерживаясь руками за мою спину. «Хотел бы я, чтобы мать увидела это», — сказал я. «Она любит всякое такое красивое». Ветер впился в наши лица ледяными зубами, и мы двинулись дальше. Снег скрипел под ногами, и каждый шаг длился целую вечность, заполненную риском и страхом. Тропа имела шириной едва в три фута, лишь кое-где расширялась до четырех. Но в некоторых местах казалось шире из-за снежных карнизов, нависавших над обрывом. Дорожка спускалась круто. Здесь приходилось делать каждый шаг по отдельности, осторожно ставить ногу, постепенно переносить на нее вес, и только потом... отрывать от опоры вторую ногу. Небо наверху было поразительно ярким. Луна озаряла холмы и вершины, как днем. Высоко над нами, над морозным гребнем, где я надеялся оказаться к рассвету, ветер сдувал снег легкой дымкой, затягивающий небо недлинным шарфом. Снег, нависающий на склонах над тропой, побуждал во мне изрядное беспокойство. Такой снег может заскользить вниз при малейшей причине. А с рассветом станет еще опаснее. Пройдя половину пути вниз, мы снова остановились. И Энджи подошла ко мне. «Вы готовы?» – спросил я ее. «Они скоро придут?» «А как скоро?» «Через пару часов». Наконец мы добрались до дна. Колени дрожали. Направились к пещере. К рассвету они поймут, что мы исчезли. Не слыша ответного огня, быстро сообразят, что мы смылись и кинутся за нами. Остервенелый, как сто чертей Только перед самой пещерой мы почуяли запах дыма Уловив струйку, я резко остановился В пещере кто-то был Я шагнул в отверстие с винтовкой наготове И обнаружил, что смотрю прямо в дуло револьвера 44-го калибра Эта дырка показалась мне размером зев пещеры И она была черна, как смерть «Мистер», — сказал я «Положите вы лучше свой 44-й «Если не положите, я вас точно убью». Но он все-таки целился в меня. Глава 14. Револьвер держал в руке малыш Ньютон. Тот самый белоголовый малыш – Которому я заморочил голову и не дал затеять драку давным-давно по дороге в эти места. Он лежал на спине с виду совсем больной. И револьвер у него в руке прыгал, вверх-вниз, ходуном ходил. Он был укрыт одеялом, и я видел по костру, что он подкладывал в него веточки, не поднимаясь. «Что случилось, малыш?» «Попал в неприятности?» «Он все еще метил из своего револьвера в меня». «Успею ли я поднять винчестер и пригвоздить его?» «Я очень надеялся, что пробовать мне не придется». «Ногу сломал». «Они тебя бросили, но это ни черта не порядочно». Я сцепил зубы, собрал все запасы мужества и отложил винтовку. «Малыш, ты положи свою пушку. Дай мне посмотреть на твою ногу». «У тебя нет никаких причин мне помогать», — сказал он, «но я-то видел, что он страшно хочет». чтобы эти причины нашлись. «Ты поранился. Это достаточная причина. Может, когда ты выздоровеешь, у меня появится причина тебя пристрелить. Но сейчас я человека в беде не брошу». И я сказал Энджи, «Вы стойте у входа, мэм, и караульте. Смотрите во все глаза. Может статься, что дорогу отсюда нам придется пробивать себе огнем». Я аккуратно вынул револьвер у него из руки и откинул одеяло. Он попытался наложить себе на ногу лупки, но повязка расползлась. Нога распухла, стала как бревно и выглядела здорово страшно. Я разрезал ему штанину, потом и сапог, иначе бы я не смог его снять. Никакому ковбою не по вкусу, когда портят пару хороших сапог, но куда денешься? Похоже, было на простой перелом в нескольких дюймах ниже колена. Но эти лупки ни к черту не годились. Я вырезал новые... Потом решил попробовать как-то облегчить ему боль. Нагрел воды, положил на сломанную ногу горячие тряпки. По правде говоря, я представления не имел, много ли будет от них толку. Но эти компрессы хотя бы дадут ему понять, что за ним ухаживают. Это может как-то его успокоить. Человека, который столько провалялся один, замороженный до полусмерти, в заброшенной пещере. «Ты сам сюда залез?» «Они меня бросили». «Это подлая компания. Они не стоят того, чтобы за них биться. Тебе надо забыть про них и подружиться с настоящими людьми». Я наломил веток, подбросил в огонь, а сам все думал, в какое отчаянное положение мы попали. Мы с Энджи и так здорово рисковали, нацелившись выбраться через хребет. И как будто нам своих бед не хватало, так еще и повесили на шею человека со сломанной ногой. Думаю, любой человек со стороны мог бы сказать, что, дескать, это не мое дело. Что мой первейший долг вытащить отсюда Энджи, да и самому выбраться. И шансы на это у нас в лучшем случае половина на половину. Я бы даже сказал, чуть меньше, чем половина. А малыш прибыл сюда с людьми, которые намеревались меня ограбить и, возможно, даже убить. Да он еще и раньше пытался затеять со мной драку. Когда-нибудь кому-нибудь придется его пристрелить, это как пить дать. Но... Если бросить его тут, он умрет от холода раньше, чем начнет голодать. Тут уж никаких или-или. И ни один поганец из этой жаждущей золота банды и пальцем не шевельнет, чтобы ему помочь. Я взял топор и пошел вниз к деревьям. Луна уже зашла, но приближался рассвет. Я порыскал в зарослях в рощице и нашел густой осинник. То, что надо. Вырубил два тонких деревца, футов по восемь. Обрубил веточки, отнес в пещеру, потом взял топор и стесал с одной стороны. Топор у меня острый, а дома в Теннесси мне тысячу раз приходилось распускать жерди на половинки для заборов. Уж я-то знаю, как расколоть вдоль молодой стволик. На конце с плоской стороны сделал откос и слегка вывел его по кривой кверху. Из кучи хвороста, набранного на топку, еще Энджи и ее дедом, я выбрал подходящие палки, Вырубил несколько поперечин, потом сделал в жердях по четыре зарубки и подогнал к ним поперечины по размеру. «Что это вы мастерите?» «Сиди спокойно. Я ведь тебя не смогу вынести отсюда на спине. А так я делаю тобаган, Санки, вот такие. Вы что, заберете меня отсюда?» Голос звучал здорово-недоверчиво. «Похоже, малыш никак не ожидал с моей стороны ничего хорошего». Ну не могу же я оставить тебя тут лежать и замерзать, сказал я ему сердито. Лежи себе спокойно и молчи. Если мы отсюда выберемся, ты тоже будешь с нами. Только сильно не надейся. Уж больно у нас самих шансы убогие. Несколько минут, пока я перевязывал крестовины с и ремешками, малыш Ньютон помалкивал. Нечего ему было сказать. Наконец, чуть зашевелился, умащивая ногу поудобнее. Секет, вам лучше с этой девушкой вдвоем уходить. И я хочу сказать, про меня не думайте. Черт побери, я ведь собрался вас убить еще тогда. Малыш, ты бы даже не успел вытащить пушку из кобуры. Я не ищу приключений, но я еще молочные зубы тащил, а шестизарядник. У вас может получиться вдвоем, а меня вы ни по какой тропе не протащите на этих салазках. Так мы и не пойдем ни по какой тропе. Я присел на корточки. «Малыш, если ты выберешься из этой истории живым, то уж точно сможешь рассказать людям, как по воздуху летали и через горы прыгали. Потому что как раз этим мы и собираемся заняться». «Малыш, Ньютон мне не поверил. И вполне резонно. Да я и сам бы не поверил, если бы мне кто другой рассказал. Ни один человек в здравом уме не пустился бы на такое отчаянное дело, какое я задумал. И немногие тропы, по которым мы забрались в горы... Сейчас на добрую дюжину футов засыпаны снегом. А я задумал перевалить через хребет и спуститься по крутому склону горы прямо в лагерь. Безумие? Это уж точно. Но только желоб водостока сейчас полностью забит снегом и льдом. Верхняя долина полна до краев. А что до других троп, ну тех, по которыми пришли сюда Энжи и ее дед Хуан Моралес, там перевалы тоже закупорены снегом. Сюда мы приехали на лошадях, но ни одна лошадь не смогла бы сейчас выбраться отсюда. Местами снег может выдержать вес человека, но никак не вес человека и лошади. Мы обязаны попытаться, деваться нам некуда, но риск такой, что и подумать страшно. Одно дело ехать по незнакомой местности на лошади, и совсем другое идти пешком. На это время не уйдет раза в два, а то и в три больше. Банда, что осталась там наверху, Расчитывала по-быстрому приехать сюда, хватануть золото и сразу же вернуться обратно. «Что вы имеете в виду?» Малыш смотрел на меня так, словно боялся, что все понял правильно. Я прервал на минуту свою работу и показал рукой на гору напротив. «Вот та гора, что над нами. Она еще повыше. Вот через нее мы и двинемся». Теперь он понял, что я начисто рехнулся. Один единственный человек собирается на руках перетащить через такую гору девушку и раненого. Небо над головой только начало сереть, когда мы тронулись оттуда. Я тащил за собой эти грубые санки. Склон Осыпи был крутой, но теперь его покрыло снегом, подниматься стало легче, потому что камни не сыпались из-под ног. И все равно пришлось помучиться, попотеть, пока мы добрались до основания камина. Энджи